Глава шестьдесят «Я знал, знал, Господи! Видел, что с ней творилось в последнее время что-то странное. Сначала не понял, думал, что это и за меня, и за нас, и за компанию. этой долбаной лику так колбасит. Она прямо с катушек съезжает. Настроение у нее меняется, как бешеный флюгер вертится под дикими ветрами. То такое, то другое. Не знал, как с ней сладить, что сделать и что это вообще означает». То, что с матерью ее случилось, еще сверху на проблемы наложилось, хотя в конечном итоге, пусть и грех так говорить, мне на руку вышла эта травма мамы Лики, Ирина Степановна. Ничего серьезного не случилось, слава богу, а мне такой профит от нее. Я же видел, что мать давно Лики на мозги капает, предлагает меня простить, забыть все, жить семьей. Только вот Лика уперлась рогом. Не понимал, конечно, почему сам виноват кругом, больше виноватых нет. Решил, что по течению плыть буду. Стараться делать для нее все, и для дочки, и для тещи, бывшей и будущей. Любовью окружу, заботой, лаской их. Все для моей семьи, для моих девочек. Глядишь, и растает моя лика, лисичка ненаглядная. Но состояние ее, конечно, беспокоило. Стала лика какой-то совсем уж странной. Нервной, ранимой, обиженной на меня и на весь мир. И словно ребус про себя какой-то решала, решала, да решить не могла. Даже чертом бородатым меня не называла, ни про себя, ни в глаза. И как-то утром меня торкнула: Она беременна. Ребенка ждет нашего ребенка. Сначала обрадовался дико. Реально сильно хотел, чтобы она мне родила. Не то, чтобы мне вишенки было мало. То есть, конечно, мало, и еще детей хотелось. Сонечку я полюбил безумно, сразу как увидел. В голове долго не укладывалось, что дочь у меня. Дочь еще такая большая. А какая умница и красавица, загляденье просто. Гордый ходил. Всем знакомым показывал фото, рассказывал. «Дочь у меня! Дочь! Я отец!» И внутри свербило. «Отец, да!» Только вот я все пропустил. И то, как лика ее носила, и как рожала, и как моя кроха росла. А хотелось увидеть. Очень хотелось сильно. Не понимаю тех мужиков, которые пугаются беременности жены. Не любят, значит. Потому что мне казалось, с ума сходить буду от желания взять ее вот такую. Чувствительную, с круглым животиком, с налитой грудью. Мою девочку любимую. Мою сладкую будущую мамочку представлял в красках все, видел наше будущее только вместе, несмотря на то, что у нас с Ликой все сложно стало, и ночью мы проводили порознь, и днем у нас не было контакта нормального, тосковал по ней, скучал по рукам, глазам, ее голосу и острым шуткам в мою сторону. Никто никогда так не смешил меня и не позволял себе в мою сторону даже некий легкий троллинг. Все только и делали, что в рот смотрели. А она нет. Царица. Точка. А гормоны у нее бушевали знатно. Заставал я ее пару раз в слезах. Одного понять не мог, почему молчит, почему не расскажет. Неужели боится меня? Боится чего? Что я скажу, что не хочу малыша? Это ведь бред какой-то. Да я бы все на свете отдал и... Потом сообразил. Она не боится, что не хочу я. Она сама не хочет. Как осознал это, ходил как пыльным мешком стукнутый. Сначала думал устроить ликий скандал и разобраться с ней по-мужски. Это как так? Она что себе думает? Как она может не хотеть ребенка? Почему она позволила себе решать такой важный вопрос в одиночку? Вспомнились мне прошлые годы, когда вместе были. Когда семья была крепкая, любовь. И как мы хотели детей, особенно она. Сколько Лика плакала, видя, что еще один месяц прожит зря. Очередная попытка не увенчалась успехом. Сколько она тестов переделала, сколько по докторам бегала. Даже каким-то целительницам собиралась на полном серьезе, тут я ее отговорил. Конечно, признаю, все эти ее попытки забеременеть меня изрядно утомили. Может, поэтому и смогла меня то блондинистая стерва соблазнить. И как только я мог. Не успел вспомнить о бывшей секретарше, как она нарисовалась. Позвонила. Я трубку взял, сначала не понял даже, кто звонит. Номер не личный, рабочий. «Привет, Зимит, Как дела?» Ее голос невозможно было не узнать. Это звук моей ошибки, рухнувшей семье. «Что надо?» — грубо спросил я. «Не забыл меня? А я до сих пор помню, как твоя женушка рот открыла, увидев, что ты со мной делать собираешься». Она мерзко захихикала, а я скривился. Вот же, стерлить. Хотела отключиться, но она перехватила внимание. «Трубку не бросай, дело есть», — быстро сказала она. «Есть о чем поговорить». «Жена твоя опять, что ли, залететь не может? В женской консультации ее видела». «Или наоборот?» «Что?» — не понял я. «Залетела от левого мужика», — пояснила Стерлить. «Теперь от тебя надо скрыть, а? Сейчас ведь не так просто, как раньше. Сейчас нормальные мужики делают тесты, узнают их детятка или нет». Внутри меня колыхнулась ревность и злость. Ребенок от другого... «Ну уж нет. Мой он. Знаю, что мой». «Тебе-то что надо? Ты чего звонишь?» — спросил я. Сам даже не знаю, почему тогда ее слушать стал. Как ни странно, именно она навела меня на мысли, что лику одну оставлять нельзя. «Просто сказать, чтобы ты за женой следил». «За собой следи», — трубку бросил. Разозлился, понял кое-что для себя. А то права, выходит. Лика не просто так ходила в клинику. Скрыть явно что-то хотела или сделать дурное так, чтобы я не узнал. Неужели хотела избавиться от моего малыша? Больно о таком было даже думать. «Нет, Лика не могла, она не такая», — сам собой говорил и отторы брала. «А все-таки страшно, что вот возьмет и сделает ошибку». Еще больше к ней стал заботы проявлять любви к ней, к матери ее, к Соне. Разговор затеял, мол, расскажи, какая Соня была раньше. Просто такие уже намеки мощные подавал, буквально просил раскрыть сердце, впустить меня. Да и в принципе, мне было интересно на самом деле узнать, как рождалась и росла моя дочь, раз уж самому увидеть не довелось по ряду причин. Видел, что лика колебаться стала сомневаться в своем решении, а когда сказала, что ей надо в клинику гинекологу, я сник. Неужели? Неужели лика, лика, которая сходила с ума от того, что не может зачать, собирается избавиться от нашего малыша? Не верю, но устраивать скандал и винить ее я не мог. Себя грыз до костей готов был разорвать кожу в мясо, сердце вырвать из груди ей отдать, лишь бы только она передумала. Хотел поговорить с ней, но не смог. Язык не повернулся. Поехал с ней, повез ее в эту долбаную клинику, сидел в машине, руками по рулю долбил, выскочил, хотел внутрь зайти, разбить все к хренам. Еще минутка пошел бы, но увидел, что Лика вышла сама из здания. Слишком быстро. Неужели это значило, что Лика передумала? Она готова родить мне ребенка? У нас с тобой будет ребенок. Думало у меня сердце остановится, когда я услышал эти слова. Смог только тихо Господа поблагодарить за то, что дал нам с Ликой разум и умение прощать. Дал разум понять, что любовь стоит того, чтобы хранить ее — Лика, спасибо тебе. Я люблю тебя. Я тебя люблю, Демид. Черты мой бородатый, так сильно люблю.